«Море в шкафу!» «Я, Холодов Стас, произнес холодно брюнет с седыми висками, кивнул головой Мефисто. Тот кивнул ему в ответ своей головой, на которой красовался лавровый венок. «Очень приятно, Мефисто. Чем могу быть обязан? Собственно, я у вас забронировал номер. Понимаете, у меня все есть, но я чувствую, что чего-то не хватает». Все еще смотрел он, как завороженный на венок Мефисто. «Вы уверены, что у вас все есть?» «Да, абсолютно. В чем теперь искать смысл жизни ума не приложу?» «В бланке. Заполните бланк», — передвинул лист бумаги Мефисто и снова взялся за кроссворд, который разгадывал уже третий день. «Готово», — ответил мужчина. «Вот вам ключик. Надеюсь, номер с видом на море?» — пошутил Стас. «С видом на шкаф. устроит? подкрутил усы Мефисто. «Это шутка?» — «Нет. Это реальность. От других номеров?» — «Нет. Других шкафов?» — «Нет». «А что в шкафу сдался, Стас?» — «Ваши скелеты». Я тоже люблю шутить, только непонятно одно, почему за такие деньги я должен жить с видом на шкаф. Потому что до моря триста километров. Это не проблема. Скажите только, какое море. Договорюсь». «С морем?» то с кем угодно!» «Вы не понимаете. Проблема в другом. В чем?» «Другие не хотят с видом на море». Не нравился этот деловой господин Мефисто. «Господи, кто его сюда рекомендовал?» Снова подкрутил усы метр Дотель. В минуту гнева он всегда нюхал веточку лаванды или наматывал на ус свою злость. Так и успокаивался. Лаванды под рукой не оказалось. «А что они вообще хотят?» — С видом друг на друга делать им больше нечего. — Именно, — протянул Мефисто ключ Стасу и профессионально улыбнулся. Улыбка далась ему с большим трудом. Бабочка нервно замахала крыльями, будто это были ресницы Мефисто, приглашая гостя в номер. — А это кто? — абсолютно не удивился бабочке господин. — Проводница. — Он же не в поезде, — включил иронию Стас. — Стюардесса устроит... «Да, был у меня с одной роман. Залетело. В самое сердце отыгрывался Мефисто. А вы откуда знаете? Сын?» «Сын. Вот и славно. Я все знаю. А вы знаете, что такое кольцо Мёбиуса?» «В, в некотором роде. Оно говорит, что жизнь изворотлива. Она в любой момент может вывернуть вас наизнанку». Но вы не бойтесь, изнанка жизни даст вам возможность выбора. Столько загадок, хочется бежать от вас без оглядки. Это я вам устрою. Разбежались. Никуда я не побегу, — упрямился Стас. А куда вы денетесь? Бег — это полезно. Вы же бегали марафоны? Нет, только полумарафоны. Вы уж постарайтесь добежать до финиша. Это в ваших интересах, а то многие сворачивают на полпути». С этими словами он оторвал от своего венка два листка лаврушки и сунул их гостю. А это зачем? На всякий случай для супа. Для какого супа? Откуда я знаю? Стас с непониманием махнул головой, но промолчал. Он сунул лаврушку в карман, покрутил в руках ключ и двинулся за бабочкой вперед, по коридору.